"Нет", ответил юноша. "По всей видимости, у пытается обойтись без помощи дяня. Что же касается охраны, то мой отец получает письма с угрозами с того самого времени, как он подал в отставку. Он почти не выходит в город, так что ворота нашей усадьбы заперты днём и ночью. Кроме того, мой отец повелел" заделать наглухо все окна и двери своей библиотеки за исключением одной ключ от этой двери отец всегда держит при себе когда отец работает в библиотеке он закрывает дверь изнутри на запор именно в библиотеке мой отец проводит большую часть времени он пишет там историю войн с варварами суя велел мажуну записать адрес усадьбы Динов. Оказалось, что это неподалёку от управы, возле барабанной башни. Когда Цуцай собрался уходить, судья сказал: "Немедленно сообщите нам, если последуют новые события. Сейчас я должен идти. Вы понимаете?" Но я собственное положение в городе весьма непрочно. Как только я разберусь с дьянем, я займусь вашим делом. Цуцайдин поблагодарил судью и проводил своих гостей до дверей чайного дома, когда распрощался с ними церемонным поклоном. Судья Ди и Мажун вернулись на главную улицу. — Этот юноша, — заметил Мажун, — напомнил мне историю о человеке, который день и ночь не снимал с головы железный шлем, потому что боялся, что небесный свод может обрушиться. Судья покачал головой. Занятная история, сказал он задумчиво. Но что-то мне она совсем не нравится. Глава 4. Долгань сообщает о тайне заброшенной усадьбы. Хитроумная ловушка устроена погруженной во тьму Управе. Мажун в изумлении посмотрел на судью Ди, но тот не удостоил его разъяснения. В молчании они побрели назад к Управе. Дяо Дай отворил им ворота и сообщил судье, что Даогань ожидает его в кабинете. Дяо Дай отворил им ворота и сообщил судье, Тогда судья Дии позвал десятника Хуна. Когда все четверо сыщиков уселись перед столом, судья вкратце пересказал им свою беседу с цаем Дином. Затем он попросил доложить Даоганя. Лицо Даоганя вытянулось ещё пуще обычного, когда он начал. Дела пока не благоприятствуют там, Ваша честь. Этот мерзавец Дзянь находится в неплохом положении. Он высосал все, что можно из уезда, но не тронул явившихся сюда из столицы членов богатых семейств, чтобы те не послали на него доносы императору. Я имею в виду в частности генерала Дина, сына которого ваша честь повстречали, а также Дакея, сына наместника Да Шоу Дяня. Дянь Моу оказался очень хитёр. Он не стал слишком туго закручивать гайки, Он собирает немалую дань со всех торговцев в округе, но всегда оставляет им значительную долю прибыли. Он также поддерживает мир и порядок.